53. Наряду с умом, весьма существенным данным, к нашему счастью является мужество. Правда, нельзя своими силами добыть ум или мужество. Первое наследуется от матери, второе — от отца. Однако при желании и при упражнении можно увеличить в себе оба эти свойства. Этот мир, где жизнь так сурова, требует железного рассудка, забронированного от судьбы и готового к борьбе с людьми, ибо вся жизнь — борьба. Каждый шаг приходится завоевывать, и Вольтер справедливо замечает, в этом мире успех можно добыть лишь шпагой, и люди умирают с оружием в руках. Поэтому труслив тот, кто как только сгущаются или даже только появляются на горизонте тучи, съеживается, начинает дрожать и стонать. Пусть нашим девизом будут слова «Не уступай несчастью, но смело иди ему навстречу». Пока еще сомнительный сход какого-либо опасного положения, пока еще есть какая-нибудь надежда на то, что он будет счастливым, нельзя поддаваться робости, а следует думать лишь – о сопротивлении, точно так же, как нельзя отчаиваться в хорошей погоде, пока виден кусочек синего неба. Даже более. Надо иметь право сказать, если развалится весь мир, то это не устрашит нас. Вся наша жизнь, не говоря уже об ее благах, не стоит того, чтобы замирать сердцем, и так трусливо дрожать за нее. Поэтому будьте сильны и несчастье встречайте с твердым духом. Однако и в этом направлении возможна утрировка, мужество может перейти в отчаянную удаль, поэтому известная доля боязливости прямо-таки необходима в нашей деятельности. Трусость — это только ее утрировка бекон Веруламский выразил очень метко эту мысль в своем этимологическом объяснении «террор паникус» — панического ужаса, значительно превосходящем прежнее объяснение, предложенное Плутархом. Бекон выводит этот термин от пана, олицетворенной природы, и говорит, природа вложила чувство боязни и страха во все живущее, для сохранения жизни и ее сущности, для избежания и устранения всего опасного. Однако природа не сумела соблюсти должные меры. К спасительной боязни она всегда примешивает боязнь напрасную и излишнюю. Если бы можно было видеть, что происходит внутри существ, мы открыли бы, что все, а люди в особенности, полны панического страха. Между прочим, характерная черта панического страха еще в том, что он не сознает ясно своих собственных причин. Он их скорее предполагает, нежели знает, и в крайнем случае за причину страха выдает сам страх.